«Простите», — наконец сказала она нервно, — «я не знаю, как вас называть. Меня предупреждали, чтобы я не говорила вашу, вашу, ну, вы сами знаете». «Ничего», — засмеялся Дронго. «За много лет я отвык от собственного имени и привык к этой кличке. Она стала как бы моим вторым именем. Можете называть меня Дронго. Я не обижусь» тем более, что многие действительно меня так называют. — Спасибо, — чуть улыбнулась женщина. — Но сначала расскажите, как вы меня нашли, — попросил хозяин. — Я не имею привычки давать о себе информацию в рекламных роликах. Женщина взглянула на него, мягко улыбнувшись. Он явно помогал ей успокоиться. — Мне о вас рассказывал мой брат. Несколько лет назад. Говорил, что в нашем городе живет такой человек, который приезжает сюда не так часто. Потом он рассказал мне, что вы живете и в Москве. Я с большим трудом сумела узнать ваш адрес. Я уже приходила сюда два месяца назад. Но мне тогда не удалось вас застать. Вы бываете все время в разъездах. Когда это было примерно? Сколько недель назад? — Нет, не, не примерно, я знаю точное число. Это было 10 октября, полтора месяца назад. — Да, действительно, тогда меня не было в городе, — кивнул Дронго. Для себя он отметил дату, которую запомнила женщина. Очевидно, в этот день произошло нечто еще более серьезное, если она так точно ее запомнила. — А где работает ваш брат? Уточнил он, видя, что она постепенно успокаивается. Раньше он работал в КГБ, в первом управлении. Так, кажется, называли разведку. А теперь он в руководстве коммерческого банка. Неплохо устроился. Кинул Дронго. Это, по-моему, лучше, что могут делать бывшие разведчики. Как зовут вашего брата? Саид Сафаров. Нет, я не слышал такую фамилию, сказал Дронго. Хотя, подождите, но если он ваш брат, значит, вы дочь известного хирурга, кардиолога Махмуда Сафарова. Ваш отец был министром здравоохранения, до этого работал в Ленинграде и в Берисе, правильно? У вас хорошая память. Да, я по отцу Сафарова, кивнула женщина. Теперь он знал, что не ошибся. Пришедшая к нему молодая женщина была... Из очень известной семьи, которые настолько сильно чтили семейные традиции, что визит незнакомки к неизвестному мужчине вечером был невозможным вызовом. Тем интереснее ему было узнать, зачем именно она к нему пришла. «Может быть, вы все-таки снимите пальто?» – предложил Дронга. «У меня в квартире довольно тепло». Вы можете простудиться, когда отсюда выйдете. Она кивнула и, поднявшись, опустила пальто на руки Дронга. Платок оставила у себя. Он отнес пальто, повесил его в прихожей и вернулся в комнату. Может, я вам принесу чай? Нет, спасибо, — поблагодарила она. Я не хотела бы вас утруждать. Он сел на прежнее место. Я вас слушаю сказал, обращаясь к нежданной гостю. — Чем могу быть вам полезен? Она снова смутилась, и он опять терпеливо ждал, пока она заговорит. Молчание становилось просто неприличным, когда она, наконец, произнесла. — Мне про вас много рассказывали. Это я уже понял. Он по-прежнему старался подтолкнуть ее. Было совершенно очевидно, что она не может начать рассказ. Я хотела бы получить ваш совет, вашу консультацию, поправилась она. Сначала мне нужно знать, какой совет вы хотите получить, ответил Дронга. Это даже не совет. Быстро сказала женщина, словно опасаясь, что раздумает, и добавила. Мне нужна ваша помощь. Дронга молчал. Нужно дать возможность женщине собраться с духом и высказать все, что она хочет. Очевидно, это было нечто глубоко интимное. На лице гостя отражалась целая гамма чувств, от растерянности до испуга, от неуверенности до решимости. Наконец, она сказала и следующую фразу. Мне говорили, что вы лучший аналитик, и вообще вы самый лучший специалист в разного рода запутанных историях. «Возможно», — сказал Дронга, — «хотя я в этом совсем не уверен». «По-видимому, вам нужна моя помощь в каком-то личном вопросе. Дело касается лично вас». «В некотором роде», — ответила женщина. «Это очень сложное дело. И я хотела бы, чтобы наш разговор остался только между нами». «Разумеется», — сразу кивнул Дронго, — «об этом вы могли бы и не говорить». Теперь она уже не колебалась. Дело касается моего мужа. Ему нужно помочь, уточнил Дронга, не ожидая, что услышит в следующую секунду. Нет, — сказала гостья, — его нужно убить. Глава вторая. Только многолетняя практика Дронга помогла ему сохранить хладнокровие. Он посмотрел в глаза очаровательной незнакомки. «Я не ослышался?» — спросил он. «Вы сказали убить?» «Напротив», — возразила женщина, — «я очень люблю своего мужа». «В таком случае я действительно ничего не понимаю», — развел руками Дронко. «Дело в том, что я по отцу Сафарова, а по мужу я Блумберг. Может, вы слышали о Bank?" «Дело Сергея Блумберга, конечно, слышал. Там говорили о миллиардных суммах». «Так вы его супруга», — понял Дронга. «Да», — кивнула женщина, — «я его жена». «И пришла к вам за помощью». «Дело в том, что у него требует 20 миллионов долларов. А у нас таких денег сейчас нет. И ему дали срок до 1 декабря. То есть через 3 дня он должен либо найти деньги... Либо, — она вздохнула, — они твердо обещали, что посадят его в тюрьму. У него уже отобрали заграничный паспорт, и мы ничего не сможем сделать.